Глава 10. Марк. Я слишком хорошо знал Кирилла, поэтому понимал, что рано или поздно он позвонит. Обязательно позвонит мне и обвинит в чем-нибудь. Втайне я очень р а с с ч и т ы в а л на то, что у него с Лерой больше ничего не будет. Я мечтал занять его место рядом с ней. Но вот незадача. Боюсь, она меня рассматривает в совершенно иной роли. Более того, почему-то кажется, что после этой некрасивой выходки Кирилла Лера просто примет для себя решение быть одной. От этой мысли становилось жутко, но непонятно Леру я не мог. Понимал и принимал ее точку зрения. Хотя бы вспомнить то, что было перед Новым годом. Праздник на носу, у людей куча идей и планов, а около-то жизнь словно остановилась. Я на тот момент не видел Леру месяца три, а может и того больше. Забот на самом деле хватало. Все чаще я брал больше работы, чтобы полностью уйти в нее с головой. Как итог, купил квартиру, сделал ней ремонт и понятия не имел, что с ней делать дальше. Сестра наотрез отказалась въезжать в помещение, аргументируя это тем, что с мамой под одной крышей тепло и с ы д н о Да, готовить она не умела, так что п о л ь з о в а л с я родительской заботой и любовью. д у м а л вернусь в город и объявление дам на сдачу квартиры. Но жизнь сама собой распорядилась иначе. Во-первых, у меня на встречу Нового года пригласил Кирилл. Позвонил мне пару дней до праздника и сообщил. «Привет, ждем в гости на праздник, а то в том году не вышло». «Не в ы ш е л потому что у тебя ребенок маленький был, чудень. Но ты свое отгулял сполна, в то время как жена сидела дома. Хотелось сказать, но лишь подумал про себя». «Приду, конечно. Время...» Домой удалось вырваться чуть раньше, так что приехал к родителям, можно сказать, неожиданно. «Вернулся!» Радостно воскликнула мама, крепко обнимая меня. «Вернулся, но уже убегаю». «Опять душу себе рвать будешь?» с тоской спросила она. «Будет и на моей улице праздник». Улыбнулся, поцеловал маму в нос и пообещал приехать вечером. То, что я поеду сразу к Лере, это был факт. То, что успел перехватить ее перед уходом, небывалая удача. А дальше, как по накатанной, только стремительно вниз. Всего за несколько часов я понял, что готов задушить Кирилла собственными руками. Потому что он рушит то, что ему так щедро было даровано. Если бы я знал, что он морально будет уничтожать свою жену, ни за что бы тогда не уступил. По-хорошему, можно было бы и сейчас быть рыцарем д о с п е х а Чуть надавить, где нужно, подсказать. Но разрушать семьи – это не мое. Я за искренние чувства. Мне пришлось приложить массу усилий, чтобы сдерживать себя до последнего. Даже г о р ю мужу сказал купить жене букет цветов, когда он не смог придумать, как попросить прощения. Но вот канун Нового года открыл мне глаза еще шире, показывая истинное нутро того, кого я давным-давно уже не считал другом. Дети – это счастье, которое ценят далеко не все. То, что Лера посвящает себя ребенку от и до, очевидно сразу же, как и то, что в этом котле забот и хлопот она варится одна. Алина была очень активным ребенком, у которого полезли зубы, как итог каприза, температура, и естественно малышу нужна помощь, которую, с о б с т в е н н ы й отец в новогоднюю ночь не оказал. Мало того, что он в дом привез баб, иначе тех размалеванных и одетых, как для закрытого приватного вечера, женщин я назвать не могу. Так еще и во всеусвышение за столом объявил, что никуда не пойдет, и праздник продолжается. Пошел я, просто встал из-за стола, накинул куртку и вышел. До нужной аптеки добрался быстро, купил все и даже больше, потому что от изобилия товара голова кругом пошла. А вот что именно поможет малышке, никто не знал. Именно с этого момента ж и з н ь Леры пошла кувырком, а может быть и раньше, не могу сказать точно. Я появился тогда, когда был нужен. Все совпадения не случайно, уверен в этом на 200%. Когда принес л е к а р с т в о и передал их девушке, быстро помол руки и принял единственно верное решение – быть рядом с Лерой до тех пор, пока есть такая возможность. Сразу же, пока еще тарелки у гостей были полны, а еда на столе имелась, часть приготовленных блюд переложил на отдельную тарелку и убрал в холодильник. Как знал, что Кирилл о жене не вспомнил. Как хорошо, что о н и всегда помнил я. Лера, когда смогла сбить температуру у дочки, вышла к гостям. На фоне девушек смотрелась по-домашнему мило, но явно чувствовала себя крайне неуютно. Еще бы, на нее бросались только красноречивые взгляды, что один из знакомых Кирилла даже толкнул гостю по ноге. Правда, сначала попал по мне, н у неважно. За столом л е р и не задержалась, довольно быстро поела и снова ушла к ребенку. За ней почти сразу же ушли и гости, сославшись на то, что тут скучно. Пошли искать место повеселее. И даже Кирилл ушел с ними, хотя должен был заботиться о жене и ребенке. Он, а не я. Но вышло, как вышло. Лерия сказал, что они ушли, чтобы не шуметь. Да, соврал, но так будет намного лучше. А то и так розовые очки разбиваются стеклами вовнутрь. И еще больше страданий ей причинять я не хотел. Когда гости покинули квартиру, я воспользовался ситуацией убрал со стола. Перемел посуду и разложил вещи по своим местам. Каюсь, делал это только с теми предметами, которые принадлежали Лере и Алине. Так что игрушки были мною заботливо убраны в специальную корзину в гостиной. А детские вещи, которых было не так уж и много, собраны в одну стопку. В тот день я бы остался еще нам... навсегда. Да только предлога для этого найти так и не смог. Зато на следующий день встретил товарища, который домой не спешил. «Только не говори, что ты на пороге квартиры еще не появлялся». «Нет», — покачал головой Кирилл и вдруг признался. «Осточертело все. У меня такой проект, такие возможности. Такой фильм сейчас снимаем». Он поделился со мной таинственным шепотом. — д у м меня душит. — Да брось, — не согласился. — Тебя жена вообще не тревожит. Ты сам себе предоставлен. — Ты не понял, — махнул он на меня рукой. — Да куда уж мне-то? Кирилл остановился. — Вот ты занимаешься своей музыкой, — пренебрежительно заметил он. — А кино? Это же высший пилотаж. Там в роль надо вжиться. Понимаешь? Это не каждому д а н у д да о меня каждая бродячая собака в городе в лицо знает. Тебе корона-то не жмет, уточнил. Ты бы как-то спустился с небес на землю, а то уж больно высоко нос задрал. Достало все, как-то резко произнес Кирилл. Я думал, что он просто на эмоциях после хорошего праздника, но никак не думал, что в тот же день он уйдет из дома. оставив жену и ребенка один на один с проблемой, которая, как никогда, решаться должна была именно мужиком. И этот вопрос я взял на себя. Лера мне тогда рассказал многое. Говорил монотонно, тихим голосом, размазывая по лицу слезы. А я сидел рядом и понимал, что даже сильных усилий не приложу, чтобы попытаться найти ее блудного мужа. Зато чутко осознал, что другого шанса лично для меня не будет. Да, пользоваться ситуацией плохо. Но именно сейчас настал тот момент, когда я могу показать, что всегда рядом, что готов помогать. А Лере это и не нужно. Она помнила все до мелочей. Помнила и хранила внутри себя. Признаюсь честно, я сразу знал, куда повезу девушку. Также знал, что на моей территории право голоса у Кирилла резко исчезнет. Зато л и р а будет чувствовать себя более уверенной. Ведь она же прекрасно понимает, кто за ней стоит. м А я тоже далеко не поймальчик. Конечно, переезд отнимает силы. Хорошо еще нашлись люди, которые готовы были работать в празднике. Хорошо, что настоящие друзья всегда были рядом, так что затягивать ничего не пришлось. Зато смог привести леру к родителям, которые оградили ее заботой и своим теплом. Я знал, что девушка с этим не знакома, ей многое чуждо, так как материнской любви и отцовской заботы она не видела. Может, поэтому и неосознанно позволяет вытирать из себя ноги? «Ну а как еще назвать поступок Кирилла?» «Я больше чем уверен, что он у кого-то сидит, прячется, страдает, жалуется на жизнь. И, скорее всего, сидит у ценителя своего творчества, который, пользуясь случаем, еще и согревает обиженного всем мир мужика. Зато моя семья со всех сторон согревала обогревала Леру, которая от любого предложения помощи как-то болезненно дергалась». ь з а м и р а т ь ее надо», — шептом сказала мама. «Ты посмотри на нее». п у г а н а я вся, забитая. — Да как я ее заберу? — А вот как хочешь, — поставил руки в боки. — Иначе жалеть будешь. Ломаются люди быстро, не успеешь оглянуться. И голова снова стала работать, потому что суть материнских слов я понял прекрасно. Вот только... Лера вдруг сама словно очнулась. Первое, что она сделала, неожиданно пошла в магазин и купила себе нормальную верхнюю одежду и обувь. Тут уж выдохнул, потому что я давно заметил, что та куртка, которую она носила у мороз, больше походила на осеннюю, чем на зимнюю. Ну как я ей об этом скажу? Обижу же. Поэтому и старался где-то больше на машине быть, куда-то завести ее или самому на улицу уйти с коляской. О, это был отдельный кайф. Похоже, я действительно болен, раз с такой радостью говорю о том, как катал по двору коляску. Больше скажу с гордостью. Словно это мой ребенок. Алина ко мне так же была благосклонна. Но мама на мои тонкие намеки лишь говорила о том, что я всегда с детьми прекрасно ладю. Однако все равно испытывала радость. Хуже было бы, если бы эта маленькая юркая девочка при виде меня орала в голос. Сейчас же путь к сердцу женщины лежит через ее ребенка и заботу о нем. Да-да, я видел это так. Если хочу влезть в этот маленький мирок, то нужно быть готовым ко всему и показать себя со всех сторон. Переезд прошел быстро. Спина моя, конечно, болела сильно, но еще больше н а л голова. Ведь дальше-то что? Сейчас блудный муж вернется на все готовенькое, будет просить прощения, рассказывать, как ему. Как что? Больно, плохо и тоскливо? Возможно. Обидно только, что Лера ведь простит. Поверит и простит. «Ну да ладно, чему быть того не миновать?» Это были мысли до того, как пришлось уехать. Новый проект — это всегда прекрасные перспективы в будущем. Тем более этот, который обещал большой взлет вперед. Но для меня это был лишь шанс уйти. Был предлог, когда и я, и Лера понимали, что нужна определенная пауза, что нужно время, чтобы решиться на... на что-то. Я ждал решения именно с ее стороны. Если она выгонит мужа, если у них ничего не выйдет, то... Нет, его место сразу же не займу. Но буду ей тем человеком, который окажется рядом. С момента моего ухода прошла неделя с небольшим. Я успел войти в суть работы, подбирал мелодии. Некоторые наиграл на синтезаторе. И неожиданно для себя написал стихотворение. Для нее. Строки лились так быстро. что только успевал их записывать на оторванном листе бумаги из блокнота. «Что это?» н а д о мной склонился один из участников проекта. «Это вдохновение». Но мои слова и не требовались. Мужчина уже успел все прочитать. «Это песня?» Вдруг выдолон. «Я уже знаю ее мотив. Мы должны ее записать». «Это стихи для одного человека». Не согласился я. «Вот и запишем тебя». Вдруг произнес он и напоролся на мой недовольный взгляд. «Что? У тебя талант, которым ты не пользуешься. Клип снимать не заставляю, но сделать обработку слов, наложить музыку и записать эти строчки твоим голосом мы обязаны?» «Попробуем». В любом бы другом случае я отказался. Но не сейчас. Сейчас меня что-то толкало вперед, что-то заставляло идти наперекор своим принципам.